Я, конечно, все понимаю, но что вы не заметите, электру нужен особый талант. Ладно бы воронка, ее не видно практически. Лида возмущалась уже минут десять, не забывая обрабатывать ожоги и электрометки теперь уже не спасителя, а пострадавшего. Толик блаженно улыбался. Рыжая периодически косилась на его радостную физиономию и переживала. А не нарвал ласли на сумасшедшего? Таких чудиков в зоне тоже бродит немало. Даже обезболивающее не делает лицо человека таким глупо счастливым. — У тебя что, детектор нерабочий? — Отвечай, не то в вколю. — Хватит молчать. Лида продолжала пытать мозгоед. Детектор работает, я просто задумался. О чем Толик, естественно, не собирался рассказывать. Он шел за девчонкой от самого бара, раздумывал, как присоединиться к ней и узнать про выход, а тут такая удача. Спас бедную девушку от бандитов, как герой боевика, а значит, заслужил доверие и совместный поход до Сидоровича. Ну и расслабился на радостях. Зона такого не прощает. Нет слов. Одни мысли и те разбегаются. И часто ты так тормозишь? Лида, услышав ответ, даже перестала делать перевязку. Толик не ответил, только засопел. — Тебе сколько лет, сталкер? — Двадцать-то хоть исполнилось? — Двадцать два. — Служил, был рейд. Все погибли, я один остался. Так и брожу уже три года. Домой хочу. Лида промолчала и занялась ранами Толика. Тот замер. Она не стала возмущаться глупым мечтам, не сказала, что выхода нет, а значит, его догадка была верной. Просто девушка не хочет делиться своим секретом. Ну да ничего, сама же говорила, нужно отлежаться пару часов, а ночью в зоне опасно. Куковать им в депо долго, до рассвета успеет выяснить все необходимое. Главное, чтобы ни монстры, ни бандиты не забежали на огонек. Да и сталкеров тоже особо видеть не хотелось, могут помешать. Сглазил. Часов в девять вечера к ним присоединились четверо. и Шерхан, мозгаед его неплохо знал, и трое новичков. Шерхан провожал их до базы свободовцев, а по совместительству являлся эдаким экскурсоводом. потрепать языком он всегда любил. А тут новые уши. Баек, легенд и анекдотов Шерхан знал огромное количество. Новички внимали, затаив дыхание. Толик и Лида слушали тоже. А куда денешься, если вокруг ночи и монстры бродят? Выхода нет. Вокруг зоны плотное кольцо военных, омоновцев, экологов, биологов, еще черт знает кого. Года три назад было просто. Взял кусачки, разрезал проволоку, и ты свободен. Или дождался, пока патруль мимо пройдет, и вперед... А сейчас америкосы взялись всерьез Денег отвалили немерено Всю территорию окружили бетонным забором Хотя забором назвать данное сооружение язык не поворачивается Почти китайская стена Три метра толщиной и четыре метра в высоту И под землю уходит метра на два Подкоп не сделаешь Без швов по всей длине Через каждые семнадцать километров блокпост И никак не раньше Несколько вояк со слабым обмундированием Денег в Ого-го! Срочников нет. Зато есть спецназ. Военный врач, два медбрата, двое-трое ученых разной специализации. Оборудование и оружие, по последнему слову, техники. Причем попасть в зону довольно легко. Кому дать взятку найти можно. И проведут, и платочком белым вслед помашут. А назад хрен выпустят. Даже за очень большие деньги. Да и не подпустят к заграждениям. Сразу стреляют. «Зачем пускают? Это же бизнес, салага! Сталкер долго не живет, состав сборщиков артефактов обновлять нужно. У торговцев есть связь с большой землей, но и они отсюда не выберутся никогда». А мужик ему и говорит, «Ну ладно, кровососы, ну зомби еще куда ни шло, но нас-то контролеров чего боятся? Увидеть ее можно только издалека. Красивая молодая девушка в белом платье. Длинные светлые волосы, а в них цветок разохвата вплетен. Одна не ходит. Обычно в окружении слепых псов. Где прошла, новая аномалия появляется. Увидеть ее можно нечасто и только перед выбросом. Кто? Откуда? Никто не знает. Может, редкий вид контролера? Или привидение? В зоне чего только нет? Меченый добрался до исполнителя. Результат увидели все. Зона исчезла. Три дня и три ночи творилось незнамо что. А потом появились военные ученые, повалил прочий люд. Аномалии исчезли, монстры куда-то подевались, но артефакты никуда не делись. Меченый ходил счастливый, рассказывал всем подряд про о сознание какое-то, но его особо не слушали, не до того было. А потом его втихую прирезали. Видно, кто-то расстроился, что его, не спросив, осчастливили. Не все мечтали избавиться от зоны. Несколько недель на бывшей территории отчуждения шла настоящая война. Паника — это слишком мягкое слово для описания тех дней. Крови пролилось больше, чем за шесть лет существования зоны. Но и случилось то, что случилось. Вернулась она в один миг. Выброс был жестокий. Хорошо, хоть территорию ту же накрыло. Власти отошли от очередного шока довольно быстро, привыкли уже к сюрпризам данного клочка планеты и построили этот клятый забор. Зато с тех пор выжигателей нет, проход в Припять и к ЧАЭС свободные, только там радиация до сих пор зашкаливает. Ни один костюм не справляется, даже увешанный артефактами. Поэтому особо никто туда не рвется. Но зомби по-прежнему откуда-то берутся. Видно, не только в выжигателях тогда дело было. Музыкальная пауза. Девушка, передайте гитару. Спою оду вашим прекрасным глазам. Толик проснулся первым. Шерхан и лопоухий новичок, дежурившие под утро, тихо переговаривались у потухшего костра. Лиды не было. Где она? Мозгаед вскочил, не обращая внимания на боль. Подружка твоя ушла перед самым рассветом, просила передать тебе привет. Шерхан смотрел с интересом на метание мозгоеда. А ты чего бесишься-то? По зоне без бабы пройти не сможешь. Или стащила у тебя чего? Нет, просто договаривались вместе до кордона топать. Не люблю, когда планы меняются на ходу. Бросила меня одного раненого, человека, который ей жизнь спас, а с виду серьезная. «Я слюни, как идиот, распустил. Домашняя, жизнерадостная. Тух, Где ее теперь искать? Или эта падла просекла, что мне от нее надо, и решила свалить по-тихому?» «Вот не везет, так не везет!» Толик еще долго переживал, возмущался, но в силу природного добродушия и фатализма, который вырабатывается у всех жителей зоны рано или поздно, смирился. Сталкеры помогли добраться до заставы «Долго», А уж до бара мозгоед добрел сам. Лида сидела на холме и курила. Расположившиеся вокруг слепые псы совершенно не обращали на девушку внимания, только изредка одна из них принюхивалась и, недовольно рыкнув, отворачивалась. Собеседница расположилась рядом, совершенно не заботясь о чистоте белого платья. — Неужели тебе так сложно было отпустить этого парня? — Лида затушила окурок о землю. Как ты не понимаешь, он не хочет вернуться. Никто из них не хочет. Вынести блокпост, собравшись командой хотя бы в десять человек, реально были прецеденты. Они любят эту землю, постоянное чувство опасности, близкое дыхание смерти каждую минуту. Три года назад я решила сделать им подарок. Зона исчезла. И что из этого вышло? Я думала, взорвусь от того потока мольбы, который на меня обрушился. Люди хотели все вернуть. Они мечтают о доме, но больше по привычке. Так надо по законам жанра. Хотеть отсюда вырваться. Ненавидеть все, что нападает, стреляет, убивает, загрызает, зомбирует, отравляет радиацией. Так ненавидят и презирают стерву. И при этом тратят последние деньги, бросают семью, детей, создают себе проблемы на работе. Разрушают сами себя и своих близких. Только бы быть с ней рядом. Существовать без нее невозможно, а с ней невыносимо Это очень серьезный наркотик Попробовав хоть один раз, вся остальная жизнь будет казаться пресной Даже если эта стерва к тебе не слишком благосклонна Ну а Толик, почему бросить его заставило? Если ты ассоциируешь себя с роковой женщиной, познакомься со своими почитателями Пусть знают, кто их так одарил Ты что, подруга? Блондинка от возмущения даже стала немного прозрачней. Может мне устроить пресс-конференцию? Дорогие сталкеры, позвольте представиться. Зона! Все ваши истинно мужские версии о заговоре властей, о жестоких опытах инопланетян, о физико-химической причине появления данной территории ничем не обоснованы. Шершеляфам, как говорят французы. Да в течение недели здесь не останется ни одного человека. В зоне женщинам не место, слышала когда-нибудь? И тут оказывается, что зона появилась благодаря смерти одной единственной дамочки. Не поверят. А когда поверят, не простят. Я не могу отобрать у тех, кто мне дорог, любимую игрушку. Пускай ловят злодеев, которые все это устроили. Пускай монолитовцы молятся своему идолу, а не мне. Я ничья Достаточно того, что я вижу в душах сталкеров восхищение». Пусть даже они не догадываются, кем восхищаются. Я бы не назвала твое нынешнее состояние смертью. Ты живая. Ты дышишь, любишь, ненавидишь. Даже ходишь по земле иногда. Каждое дерево здесь, каждая аномалия — ты. В тебе столько эмоций, что в одном человеке даже не поместятся. Не знаю, Лида. Иногда мне кажется, что я умерла. А иногда лучше бы я и не жила никогда. Девушка в белом платье до дрожи становилась реальной, когда в глазах появлялась тоска. Две женщины замолчали. Только псы периодически нарушали тишину фырканьем. — Кстати, почему женщины здесь долго не задерживаются? — А я мало того, что жива, так еще и домой могу вернуться в любой момент. И беседы с тобой веду, как равная, — неожиданно спросила Лида. — Насчет ревности ты переборщила, подруга. Блондинка фыркнула. Ответь лучше на вопрос. Не люблю конкуренток. Это моя территория. А вот ты мне явно не соперница. Твоя жизнь там, за забором. Пришла и ушла. Была и нет тебя. Да и скучно мне здесь. Поклонники не догадываются о моем существовании. А если узнают, будут пытаться уничтожить. В курсе только доктор. Я же не могу с ним потрещать, как с подружкой. Но и забор этот мерзкий полностью меня от окружающего мира огородил, а ты новости сообщаешь, просьбы мелкие выполняешь, поэтому и выпускаю. Кстати, принеси мне в следующий раз кроликов, хочется чего-то пушистого, доброго, надоели монстры. «Ну да, конечно, ты в последний раз черенок розы попросила, мол, цветы прекрасные, радует радуют глаз, и что? Двух месяцев не прошло, как розочки под воздействием аномалии и радиации научились стрелять отравленными шипами в людей и животных, в состоянии почти в десять метров. Хотя цветы и в самом деле красивые, шалко ядовитые». Лида с плохо скрываемым восхищением посмотрела на бутон розохвата в волосах собеседницы. Он был размером с большой грейпфрут лимонного цвета, а по краям лепестков ярко-бирюзовая полоска. У розы изначальная суть агрессивная, шипы просто немного усовершенствовались, у нормальных цветов они тоже колоть любят. А кролики милые, травку жуют и оплодотворением занимаются. Думаю, благодаря их плодовитости выживут и среди огромного количества хищников. Ага, и усовершенствуется суть вместе с внешним видом. Будут кролики размером с теленка прыгать по земле, жевать травку и оплодотворять друг друга монстров и сталкеров. «Лучше не рисковать», – пробурчала Лида. «Не выпущу отсюда, пока не пообещаешь». «Я в последний раз». Предупреждала ведь. Как их, по почте прислать? Перестань угрожать. Это в первый раз я тебя испугалась, да и коты. Чего-чего, а подлости в тебе не заметила. Жестокость и глупость, да, это есть. Не зарывайся, подруга. Ты просто пообещай. Вдруг вернешься? Хотя вряд ли. Последнюю фразу душа зоны прошептала еле слышно. Ладно, держи артефакт. «Не забывай, у тебя ровно три часа двадцать минут!» Лида встала и отряхнула налипшие листья с пятой точки. «Ну, прощай, подруга. Спасибо за все. Если бы не ты, никогда не смогла бы собрать денег на операцию Олегу. И остался бы мой муж на всю жизнь парализованным. А сейчас он практически здоров. Пять лет неподвижности забыты, как страшный сон. И последняя ходка принесла мне достаточно денег, чтобы он смог начать свое дело. «Теперь мы заживем!» Лида не сдержала эмоции и чмокнула в теплую, пругую щеку блондинку. По ощущениям, обычная живая женщина. Та подняла на Лиду глаза, в которых плескалась неожиданная боль, и тихо попросила. «Побудь еще немного. У меня впереди столько лет одиночества». Лида мыслями была уже там, дома, в маленькой квартирке, обнимала любимого, самого главного человека на земле. Но сердце защемило от жалости к этому страшному и жестокому, но в то же время такому несчастному созданию. Она снова села на землю. — Кто знает, может, у Олега ничего не получится с бизнесом, и тогда мы вместе с ним придем к тебе в гости за хабаром. А может, тебе просто не стоит так категорично относиться к девушкам, которые приходят сюда? Возможно, с кем-то тебе будет так же интересно, как и со мной? Так, все, иди. Разнюнилась я, это ты на меня так негативно действуешь, очеловечиваешь одним своим присутствием. Женщине нужна другая женщина, хотя бы для споров и держания себя в тонусе. Так что не обманывайся, ты все еще человек, хоть и трудно в это поверить». Лида улыбнулась, но девушка в белом платье растворилась в воздухе, как всегда не попрощавшись. Слепые псы поднялись и убежали по собачьим делам. Только одна задержалась, ткнула слепой мордой в руку рыжей и рванула догонять своих собратьев. Лида, не спеша, двинулась к блокпосту. Мысленно прощалась с зоной, не только как с непредсказуемой девицей, но и как с территорией, можно сказать, с целой страной. и с монстрами, которые чаще всего не трогали ее. Не из-за защиты хозяйки, нет. Та вообще предпочитала не вмешиваться в приключения сталкерши. Просто в Лиде не было агрессии. Однажды, поговорив с доктором, она поняла, как нужно здесь себя вести. В конце концов, для любого снорка вкуснее и приятнее добыча в виде кабана или плоти. Они не стреляют, и мяса в них больше. С особо обнаглевшими и тупыми особями... Она разбиралась без жалости, а потом старалась унять дрожащие коленки. И с аномалиями, которые для Лиды были практически безопасны, почему-то в зоне пресловутая женская интуиция работала очень активно. Чаще всего Лида начинала обходить подозрительные места еще до того, как опомнившийся детектор начинал пищать. И с доктором, который любит зону. Он прекрасно знает о ее настоящем облике и жалеет, как непутевую дочку. Благодаря ему рыжая и познакомилась с девушкой в белом платье. И с жителями этой удивительной страны. Где еще можно встретить настолько прозрачных людей? Подлость или благородство, доброта или злоба, наивность или цинизм, жестокость или мягкость в цивилизованном обществе там, за бетонным забором, Истинные черты характера скрываются маской. Входя в зону, ты снимаешь маску в первые же часы. Лида осторожно шла, не забывая контролировать окружающую обстановку. Две недели дома, и приглушаться рефлексы, исчезнет желание в толпе хвататься за пистолет, через пару месяцев перестанут мучить кошмары. У женщин лобильная психика. Они прекрасно справляются со сменой обстановки. Только немного было жаль зону. Еще долго придется тосковать по их пикировкам, чисто женскому трепу, глупому и, на первый взгляд, бессмысленному хохоту. Как бы блондинка не хрохорилась. Лет через сто, возможно, от человека в зоне ничего не останется. Но пока слишком свежа память. Лида надеялась, что ее странная и страшная подруга не устроит от тоски кровавую баню.